Глава восьмая. Симплекс и мультиплекс отношения. Как вы уже знаете из предыдущей главы, недооценивать сильные связи нельзя. Их нужно осознавать, развивать и держать в приоритете. Но у нас, у людей, есть одна особенность, которая может снизить потенциал от действительно близких связей. Мы привыкли относить других к определенным категориям, ставить своеобразные метки. Вот этот человек – мой друг, вот этот – мой партнер, а вот этот – мой клиент. Нам бывает трудно удерживать отношения с человеком сразу в нескольких плоскостях. В введении я уже говорил, насколько затратным может быть разделение нетворка на деловой и личный. В этой главе я хочу поделиться наблюдениями о том, что много отношения могут быть гораздо более выигрышными, чем связи выстроенные в одной плоскости. Втрое скрученная нить не скоро порвется это мудрое изречение царя соломона очень точно выражает мою мысль. отношения между людьми находящимися в слабой связи можно сравнить с натянутой между ними тонкой нитью. Если со временем отношения крепнут, а связь усиливается, нить превращается в канат. И этот образ не является случайным для социологии. Как правило, сближаясь с человеком, мы фокусируемся на одной нити, одном предмете общения, одной роли, профессиональной, дружеской, романтической. Но по мере развития отношений в них могут начаться проситься другие роли. Ведь чем больше доверия возникает между людьми, тем большее количество нитей им хочется натянуть. А чем больше нитей натянуто, тем ближе связь. В зарубежной социологии есть понятия «simplex» и «multiplex relationships». Назовем их одноролевыми и многоролевыми отношениями. Если люди находятся в одной роли друг для друга, брат и сестра, врач и пациент, учитель и ученик, поставщик и клиент, то такая связь ограничена одним контекстом. В некотором смысле она проста. Но если брат и сестра открывают совместный бизнес, то их отношения становятся многоролевыми, В дополнение к родственному появляется контекст бизнес-партнерства. А если они селятся в соседних домах, то становятся еще и соседями. В силу культурных традиций и сложившихся стереотипов «не делай бизнес с друзьями», «не дружи с подчиненными» и так далее, мы не верим в мультиплекс отношения. Убежден, что в основе этого явления есть и другая причина. Многоролевыми отношениями сложно управлять, возникает много рисков. Ниточки пересекаются, запутываются. Конфликт в одной из ролей может спровоцировать масштабное разрушение отношений. Ведь чем ближе люди, тем больше вероятность включения эмоций. Конфликт между братом и сестрой на почве бизнеса может не только повредить родственные связи между ними, но и сказаться на системе отношений во всей семье. Дружба одного из сотрудников с начальником может как привести к ревности со стороны коллег, так и пошатнуть имидж руководителя. Роман на работе может стоить карьеры обоим его участникам, а денежная инвестиция в бизнес близкого друга несет риск разрыва долгой и ценной личной связи. Да, в мультиплекс отношениях есть риски, и они требуют особого внимания, но... Именно такие комплексные отношения дают принципиально другой уровень близости, доверия и желания делиться ресурсами. Так мы становимся менее одинокими и более счастливыми, и часто богатыми. Попытка рассказать о мультиплекс отношениях на примере такой темы, как бизнес и дружба, тянет на целую книгу. Поэтому давайте остановимся на паре поставщик-клиент и посмотрим, как моноролевые отношения между ними могут перерасти в многоролевые. Первое. Поставщик продает клиенту товар или услугу и натягивает первую ниточку. Второе. Поставщик и клиент становятся участниками одной команды по триатлону, натягивается вторая нить, переход в мультиплекс отношения. Третье. Жены поставщика и клиента симпатизируют друг другу, в результате возникает дружба между семьями, вот и появился канат, сотканный из трех нитей. Признаю, что чаще всего развитие отношений происходит по инициативе того, кто продает. Талантливые продавцы умеют натягивать нити, Они понимают, что чем больше общения, тем больше близости, доверия и желания делиться ресурсами. Но это не означает, что в основе такой связи всегда будет только корысть. Многие дружеские отношения начинаются на почве коммерческих интересов. Когда натянуто много ниточек, они превращаются в канат. И даже если одна из ниточек обрывается, например, человек перестает быть клиентом поставщика, Вполне вероятно, что он останется его партнером по спортивным соревнованиям, а также их семьи продолжат проводить вместе досуг. Я не призываю строить мальтиплекс отношения со всеми подряд, вовсе нет. Конечно, нужно думать о рисках. Я лишь говорю о том, что не стоит ограничиваться одной нитью связей, поддаваясь стереотипу о недопустимости смешения ролей. Подобная стратегия может стать серьезным препятствием на пути к успеху и счастью, Сильные связи на то и сильны, что в них есть потенциал для общения сразу в нескольких ролях. Джон Рокфеллер любил говорить, что дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Позвольте рассказать вам историю из жизни двух других не менее богатых и известных людей, отношения которых начались с дружбы, а лишь затем перешли в плоскость бизнеса. В 2006 году Уоррен баффет Один из самых влиятельных инвесторов в мире объявил, что завещает почти все состояние фонду Билла и Мелинды Гейтсов. Почему он не создал фонд имени Баффета и не передал капиталы в него, как это сделали Рокфеллер, Форд и другие? Ответ кроется в истории многолетней искренней дружбы между двумя бизнесменами. Дэвид Буркус в книге "Friend of a Friend" пишет об этом так: "Стороннем наблюдателю Шак Баффета" может показаться странным. Впервые такое крупное пожертвование было использовано не для того, чтобы открыть одноименный фонд. К тому же Баффет доверял десятки миллиардов долларов человеку, который был младше его на 25 лет. Те, кто был в курсе отношений между этими двумя людьми, знали, что их роднят десятилетия дружбы и сотрудничества. Но вот в чем необычность этой истории? Гейтс и Баффет построили отношения не на совместном бизнесе, по крайней мере, сотрудничать они стали не сразу. Связь между ними возникла на почве чего-то другого — игры в бридж. Более двух десятилетий Гейтс и Баффет укрепляли дружеские отношения, а также вели совместные дела и участвовали в общих благотворительных проектах во многом благодаря страсти к одной и той же карточной игре. Они познакомились в июле 1991 года. Мать Гейтса, Мэри Максвелл Гейтс, Пригласила сына присоединиться к ужину, на который она пригласила и Баффета. Это был не первый раз, когда миссис Гейтс принимала влиятельных бизнесменов в своем доме. Тем не менее Гейтс не хотела отрываться от работы, чтобы познакомиться с Баффетом. Он просто покупает и продает кусочки бумаги. Он не создает добавленной стоимости, сказал он матери, и был неправ. Знакомство все же состоялось, и Гейтс с Баффетом почти сразу понравились друг другу. Баффет задавал такие вопросы про Майкрософт, которых Гейтс не слышал ни от кого. Они проговорили несколько часов, и выяснилось, что оба страстные поклонники Бриджа. С того дня их дружба и деловое сотрудничество крепли, а любовь к Бриджу была поводом для частых встреч. Как правило, они играли онлайн. Гейтс использовал никнейм «Челленджер», а Баффет — «Тибаун». По подсчетам Баффета, в год он играл до четырех партий, вероятно, не все с Гейтсом, и все же их отношения не ограничивались бриджем. В 2004 году по просьбе Баффета Гейтс вошел в состав совета директоров Berkshire Hathaway, за что получал всего 2000 долларов в год. Примечание. Berkshire Hathaway – холдинговая компания, принадлежавшая Уоррену Баффету. А через два года Баффет объявил о своем огромном пожертвовании. Примерно тогда же стало известно о намерении Баффета войти в совет попечителей фонда Гейтсов. На протяжении всего знакомства, с того дня, когда они впервые встретились в доме Мэри Максвелл Гейтс, отношения между Баффеттом и Гейтсом углублялись и становились много ролевыми. Бесчисленные партии в Бридж, обсуждения будущего Бакши и Хэтвей, планы по спасению и усовершенствованию мира что для многих сторонних наблюдателей было неочевидно. Правда заключается в том, что почти все отношения таковы. И хотя отнесение деловых связей к одной категории, а дружеских к другой, может показаться соблазнительно простым шагом, в действительности люди связаны друг с другом великим множеством нитей и разного рода отношениями. Да, слушайте тех, кто говорит, что дружба и бизнес несовместимы, но и обращайте внимание на тех, кто успешно соединяет эти две роли. Ну и царя Соломона тоже слушайте. Он, судя по всему, умел строить хороший нетворк. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и втрое скрученная нить не скоро порвется.